Евангелие, которое мы слышали за службой. То как некий отец имел у себя сына. С самого детства то сын болел. Болел духовной болезнью. В нем поселился злой дух. И вот он его мучил. То вергал в огонь, то в воду. И вот с такой просьбой пришел отец просить спасителя о том, чтобы он исцелил. Он уже обращался к ученикам Господа, но те не могли изгнать злого духа, не могли встретить его И вот он приходит, кланяется, просит, чтобы Господь помог в исцелении его сына. Тогда Господь в гневе сказал, о Родине верный, развращенный, да коли терплю вас, приведите вместе сюда его. И вот, когда проливался кот, он упал, и, скажи зубами, и, и за шла пена. Иисус Христос для того, чтобы люди знали, не то, что он не знал, а для людей, говорит, а с какой пол он так плодает? И с детства, отвечает Отец, тогда Иисус Христос, отгоняет злого духа, и отдает отрока исцеленным, Ученики потом на денье спрашивали Господа, а почему, говорит, мы не могли это сделать? Почему мы могли сгнать злого духа? Почему не могли исцелить? Иисус Христос на этом отвечал. За неверие, говорит, ваше. Если будете, как иметь веру, то, говорит, все можете сделать. Много сев, сгоняется, это исцеляется через пост и молитву. Простому молитве. Вот это небольшое, короткое евангелие, которое мы слышали, положено в сегодняшнюю десятую неделю по пятидесятнице. Но теперь мы должны, как бы сказать, взять урок из этого прочитанного евангелия. Тут мы видим коварство злых духов на человека, на оторока. А чего же кто-то спросит, это так случилось Как Господь Иисус Христос сказал, о Родине верного влаще, такое терплю вас. То есть, оказывается, дело заключалось в том, что сам Отец вел греховную жизнь в его семья. И вот для разумления этих родителей, чтобы они пришли к вере, к покаянию, к исправлению, была и после Такая болезнь. Вселился злой дух. Потому что, видно, и родители воспитали как своего сына, который Бога не знал, не молился. И вот, вот он был злой дух туда. Он поселился в этом воде. Сейчас мы видим, что очень много стало с каждым годом умножаться, такие люди. Только злой дух так не действует, как раньше. Он такой имеет силу, как раньше имел. Не то, что он не действует, а он не может так действовать, такой силой. Тогда еще Иисус Христос не пострадал в это время, когда был. А когда уже пострадал, сила бесовская уже потеряла такую силу. Уже без сталковаться, ну не так, не с такой силой. Поэтому люди болеют сейчас, так что даже, казалось бы, не узнаешь. Но он-то сам на себе чувствует человек, действие Злого Духа. Но мы давно знать, что не только явно поселяется злой дух, но Он действует на каждого из нас. Мы находимся как бы между двумя духами, добрым и злым, между ангелами и злым духом. Тогда злой дух нас время посещает, когда мы какой-то делаем грех, какое пример злимся, сердимся. разгрожаемся, гневаемся. Кто-то по нему блудит примерно, пьянствует, курит. И вот злой дух в этот момент действует. Ругается матерным словом, дерется, ворует. Не перечислишь все это. Вот этот момент, когда человек решит делать зло, злой дух поселяется. примерно. И вот говорю говорит, такой, подвижный говорит, Надо стараться сразу, говорит, как только согрешил, моментально идти в первую первой возможности покаяться священникам, поставить о грехе. Чтобы говорит, злой дух не поселился говорит, в человеке, не стал бы жить. Это, разумеется, в грехах смерти. Потому что не смертно, как мы с вами не раз говорили, но обращается в наше потаяние внутреннее, вечерние молиты, когда мы говорим, Господи, Господи, Господи, Господи, Отцу и сыну, чтобы дух уж сам отреки, это за один задними И Когда это им раскладки правильные, добавляем даже какие-то такие небольшие вещи, которые мы здесь не указаны, Воспо... Восп... молитвы исповедные. Теперь надо, надо знать, каким оружием мы должны стараться пользоваться. Какое у нас оружие? Это, во-первых, является крестное знаменом. Значит, оно имеет есть внешнее оружие. Значит, надо пользоваться крестным знанием. но надо плеститься у благовейного, потому что бесы рабочие, смелуются. На теме, которые крестники неправильно. Мы, такого христа и не боимся, <свес> какое вы делаете. А как это правильно? Три креста, значит, едва, сжать. и главное, не торопись, чтобы это благовейно. Касаться в да? правильно место пуп на правое левое плечо. И торопясь, чтобы это было благовейно. И потом делаем такой. поясной ну, там или земной. есть, значит, вот крестный знает. Сила имеет молитва. Так уже мы с вами раз говорили, домашняя молитва, церковная молитва, внутренние молитва про себя. особенно является церковная молитва, имеет большую силу. Поэтому, значит, надо стараться предавать молитвы, посвящать чаще к нам Божий. Далее молитва, конечно, бывает особенно сильные семейные молитвы также. Ночная молитва. Эти молитвы, которые надо подчеркнуть, иметь свою силу. Внутренние молитвы, которые нам заповедают Иису молитва. Даже сокращенно можно иногда считать, когда устали мы дукорны. Иисусе сын Божий помил меня, как в говорится. Даже сокращает молитва. Она имеет силу. имеет силу чтения святого Евангелия, Слово Божие, Святых Отцов, и особенно святого Евангелия. Тоже очень полезно читать. Подвижники даже читали ночью эту это, это священную книгу. Ибо она называется книга книга. Молитва мы должны знать, какая особенно страшно бесам. Эту молитву воскреснут да воскресенье Бог. Также другие, примерно, как прибегание к святым, Матери Божьей. Примерно возьмем Архангела Михаила, мученьку Трифону, Киприяну Устинну, и очень Священную, и мученьку Священную, и мученьку Священную, и бископу Тихону Воронежскому, Задонскому, и ряд других святых, которые также помогают. исцелению поможении, особенно больных, духовно болящим. Помогают человеку также смирение особенно, как бы сказать, стоит на втором месте. Первое место это является сама жизнь, когда человек исправляет ее. На втором месте смирение. Это сильнейшее средство. Как говорят подвижники так, что заклинатели, говорит, изгоняет это обыкновенно. Как бы сказать, ну, как рядовые. Вот, вот, вот рядовые, возьмите. Солдат простой, а тут беспростой. А вот генералов, говорит, там как на выше, изгоняют, до в смирения. То есть, который смирит, приобрел смирение. Но он уже изгоняет и даже не одного, а множество. на начитание святого, в жизни, в жизни святого, как преподом такой был в Барселоне египетский. Дальше, значит, это, вот поэтому смирение надо учиться, в чем смирение заключается. Ну, много, как много бы сказать, таких моментов, в которых например, недостоинство, чувство своего недостоинства, отношения к Богу своих, понимаете, своих эм, добрых дел, что чувствую, что у меня ничего нет хорошего, все господилось. Сознание своего согрешения, покаянное, чувство такое, что я хуже всех и грешнее всех. Молчание примерно, вот, любви, не обид, с любовью, всего-то и так далее. Все это относится не считаю, сказать, к смирению. И вот смирение имеет сильнейший слез сила из всех. Поэтому надо научиться в чем смирение, и человек может, понимаете, не только сам даже исцелиться, а даже может изгонять другим. Поэтому человек, который победил в какой-то, он может тебя к бесок примерно, победил, он чей Бог будущих восьми, он может изгонять бесов, чего будет. Подведет примерно человеку добрым стану, он может изгонять злых бесов. победил примерно человеку, который стал целомудрен, до не бесов. То есть, значит, человек, который приобрел, как запоминать, какой именно добродетель, он может изгонять этих бесы. Поэтому мы видим разные законодатели по разным действиям. Одни изгоняют от них. Понимаете, помогают одним, другие – другим. Это то, что одни победили, одни страсти священники или заклинатели, другие – другие победили. Поэтому бывает такая-то разница. Далее, там, что еще помогает, как вы слышали пост. Постом на риту, рак, входит пост. Это, великий рождество, спецпитал пост, среду и пятницу. Даже рыба не разрешается в все по средам и пятницу. Что мы говорим? Ну, который по пост, пост еще, пост на который по-настоящему постничает, даже называется после масло, и то воздерживается. Насколько у человек, значит, старается, понимаете, соблюдать, соблюдает, понимаете, пост строго. Как бы усталость сказано. То есть, значит, вот это. Теперь все даже помогают разные благодатные средства, которые мы встречаем. Вода святая, священное масло примерно, вот. Какие-то еще освещенные бывают, там лабин басном, леди, свино вот забивание к мощам, угодникам, к особенно чудо все это действует. Но особенно действие бывает прочищение в тех Но надо сказать, что прищение священных, тайн, оно только тогда имеет силу великую. Когда человек этому приготовляется умеет подходить. То есть как безлобно, со смирением подходит, как недостойно, как грешно вот. подходит. То есть соблюсти те правила, которые положены, попаститься, помолиться. Молитвенные правила совершить. Он подходит как грешный, как недостойный. Вот такому помогает. А когда он чаще причащаться, то бывает, что даже вот бывает. Как мы знаем, мы проявили читаем, как Бог Господь, если все свисло с его хлеб, так него, сатана. Бог, недостойно за неверие, читаемый в окафисти. Вот он примерно хочет. Поэтому главное только, чтобы часто, главное, качественно причастаться. Как причащаться? Поэтому видим, одни советовали часто, как примерно Иоанн Хорошкальский, а другие примерно, как Пятан, из других видов хорошо, но аккуратно говорить надо. Чтобы они вам выедушиться, благоверен к этому. это высшая всего та, и высшие святыни на земле, в же несет, обожается, соединяется с Господом. Поэтому надо очень аккуратно когда подойти. это наши верующие основные многие поняли. Подходит только исповедуется у нас большинство, что вас не а сейчас, вас подготовят. А почищать это нас все подготовит. Знаешь, что это, чтобы было не возле себе. Не осуждение. Не всю-то осуждение, вообще искусство. То значит, главное это такое чувство беззлобное, смиренное, недостойное, совсем миленькое внутреннее, всем же от добра. Вот такое причащение на Богу угодно. Вот те родные мои средства, которыми мы должны пользоваться. Ну, вроде источники священных помогают, все даже не вспомнить. бывает, даже священское благословение, бывает, имеет силу, возьмите. Прикоснуться бывает к священным вещам каким-то, понимаете? Вот тоже бывает разные и церковные тоже помогает. То есть все и невозможно и вспомнить, что сразу. А то, что наш вот мы должны, но ну, на первом месте это, это исправная жизнь. Хочешь надо исправляться. А то многие хотят быть исцеленными, а от худых в свои дела не остают. Поэтому враг одержит. Враг держится за бремя. Поэтому лучшие средства, чтобы это исповедовать свои грехи и больше стараться не делать этого. Сильнейшие средства это являются использовать, но тогда, когда человек не повторяет. Потому что многие себя обманывают. Они каятся каждый раз, но опять это же самое делают. Это как бы самообман у человека. И каждого страна может этой две преднегреши. Вы не будете хуже. Кому не согрешать? Все лучше знаем, Поэтому, значит, надо знать, что да, пока я не силы, но тогда когда человек стали отстает, от, от, от того, с чем он кается. Вот те средства, которые даны нам на защиты, и для спасения. Поэтому мы должны пользоваться этими орудиями, этим, как бы сказать, духовным оружием для того, чтобы защитить себя. Мы видим с вами, что вот многие сейчас делаются, как бы сказать, орудием рога, обходят враг в них. начинают жить от того, что у них они все, не живут в нечистую жизни. Они бывают сами незащищены. Даже и кордуны действуют. Бабки. Электросенция современные врачи, понимаете, разные. Биотоками и прочее действуют. Как пишет один батюшка питерский, он сказал, что ты что-то... А я как гипнотизирую, я вот помогаю вот такой-то больной. Да иди, иди вон, колдовка отсюда. Как, какая колдовка? Ты что меня оскорбляешь? Я не колдовка. Иди, иди вон. То, значит, видите, вошла в церковь, понимаете, колдунья. Так что, родные, вот эти бабки, которые часто прибегают, они просто в переводе колдовский. И вот мы должны все это отходить. Это большое считается грех. Вот батюшка, он по подчеркнул с питерской батюшка, что даже бес, ворозил себе, сказал, что это великий грех. кто прибегает к бабкам -клодумам. Поэтому надо очень аккуратно... И без снования больше от этого бывает, люди, когда идут к, не к Богу, Ни к церкви, а к сатане. Это страшное дело. Раньше включали на несколько лет таких, таких людей. Вот, дорогие мои, как этим данным Господом оружием. Не Мы, забыли... Мы должны забывать, что два, как Олег, ходят из Поэтому надо напротивиться верою и святылищ. Аминь.